Ли Харви Освальд появился в Даласе 2 ноября. В первой декаде месяца туда прибыли и наемные убийцы мафии, 6 или семь человек, под руководством Дэвида Фери. Затем кто-то из них позаботился, чтобы Освальдо приняли на работу в хранилище школьных учебников в издании, которое через неделю проследовал Эскот президента Соединенных Штатов. Действия Джека Руби в офисе с Смафии доказывает и следующая встоявшаяся, которая была известна следственной комиссии у Орена, но не было принято ею во внимание. За два дня до покушения на президента Кеннеди Руби связался по телефону с некоторыми известными американскими мафиози Чикаго, в Нового Орлеана и во Флориде. Кроме того, говорил с опытным специалистом мафии по убийствам Барни Паскером, Джейсом Хоффой, Но особенно долго беседовал с наемным убийцей из свиты крестного отца, Семеном Джамканным, Лени Патриком, с одним из заместителей Марчелла, Нофи Пекора и доверенным лицом торфеканта Моккелли. Джеки круды говорил также с Мари Миллером. сотрудником комитета тимстеров Хоффи и его главным советником Эрвином Уайнером. За два дня до покушения Руби в его заведении «Карусель» посетил еще один мафиоза – Пол Роланд Джонс. На следующий день, накануне покушения, Руби сидел за виски с другом, только что говорившим по телефону за знакомым Осельте и приближенным от отчелы. Дэвидом Домфри. Участие мафии в подготовке к покушению на президента Соединенных Штатов было более чем очевидно. Нельзя не заметить почешка мафии и на второй стадии заговора, когда неизвестных убийцы заставили молчать многих неудобных свидетелей преступлений века. И действовали по старым проверенным рецептам. Как известно, первой жертвой был Освальд Происцируем из материалов комиссии у Уорена несколько строк об убийстве, которые видели на экранах своих телевизоров миллионы человек во многих странах мира. Как только были готовы телевизионные операторы, Оссоль должен был выйти прямо перед объективами и подойти к машине, в которой должны были его транспортировать. Примерно в 11 часов 20 минут Оссоль вышел из подвала полицейского участка. сопровождаемыми представителями главной полиции. Они шли возле него и за ним. Он сделал несколько шагов к машине, Очутился со телевизионных прожекторов, как вдруг от камер, где стояли репортёры, выбежал неизвестный мужчина. В правой руке у него был кольт 38 калибра. Он подскочил вплотную к Освальду и выстрелил ему в живот. Освальд скрикнул от боли, упал на землю и потерял сознание. В течение следующих 7 минут его доставили в больницу Parkland Hospital, где врачи в 13:07 сообщили, что он мертв. Он уже не пришел в сознание. Человека, опьяневшего Освальда, звали Джек Руби. Его арестовали на месте преступления. И спустя несколько минут посадили в одну из камер пятого этажа полицейской тюрьмы. На допросе он заявил, что его нападение на Олсда не имеет ничего общего с убийством президента Кеннеди. Он застрял в осадде состоянии аффекта, психической депрессии и возмущения, вызванного убийством президента. уже после покушения на президента Кеннези, дала полиция задержала несколько подозрительных лиц. На первом этаже здания Delta Tech Building арестовали мужчину, утверждавшего, что его зовут Джим Брейден. Еще двое подозрительно хоть и попали в руки полицейских охранников, но вскоре были освобождены. Какой-то репортер случайно сфотографировал их. Они выглядели как хоба то есть протяжки, которые в иньёных штатах сотни в каждом городе. Ничего подозрительного, скорее печальное. Однако, благодаря фотографиям, этих двоих удалось опознать. Это были элитные агенты ЦРУ, Фрэнк Стерджис и Говард Хант, профессионалы с большой практикой, мастеря грязных актов. Позже они прославились как главные действующие лица от Отрагейского скандала, в результате которого президент Никсон вынужден был уйти с позором со своего поста. Что делали эти двое в данности? Что у них было общего с посещением президента? Может быть они были членами Getin команды, которая должна была убрать президента. Джим Брейтинг тоже без сомнения был мастером своего дела. Когда полицейские арестовали его и отвезли на допрос в караульное помещение, он заявил, что приехал в Даллас из Лос-Анджелеса. Смотрел на проезд президентского экскорта. А услышав выстрелы, зашел в здание сдел Tex Building, откуда хотел позвонить. Перед ним извинились и отпустили. В действительности этого человека звали Хейл Брейдинг, и совесть его была далеко не чистой. Он уже несколько раз арестовывался. В 1934 году в штате Канзас был осужден за кражу. Стал членом мафии, работал на разных крестных отцов. В 1963 году был не последним человеком в преступном мире. секретарем крестного отца еврейской мафии Мэра Лански. За день до покушения 21 ноября Хейл Брейнджют посетил офис миллиардера Хант, нефтяного короля Техаса, о котором говорили, что он является вторым из самых богатых людей в мире. Хант не скрывал своих ультраправых взглядов, выступал против политики Кеннеди. И однажды во время пирушки на своей вилле заявил: "Другого пути нет. Мы должны избавиться от предателей, хозяйничающих в нашем правительстве. Должны убить их". Это была не пустая угроза. Ведь речь шла о миллионах долларов, которые миллиардер Харт вынужден был заплатить, если бы президент Кеннеди осуществил свою реформу налоговой системы. Многие публицисты считали нефтяного короля Ханта серым кардиналом оппозиции президенту. Хант любил мешаться в политику. Был членом общества Джона Берча, фашистской, российской организации. В свое время он был причастен к одной из самых позорных акций времен Холодной войны. Финансировал деятельность печально известного комитета по антиамериканской деятельности. прокладивылась сенатом Маккарти, а в 60 х годах стоял за спиной ультраправых организаций. Что общего было у секретаря Мейра Лански и миллиардера Хантена? Ведь не могло бы случайностей, что в тот день в офисе нефтяного короля объявился и тёк крупи. Комиссия Орина расследовала эти случайности, но к выводу не пришла. Дешек Рубин на допросе заявил, что привел в контору Ханта одну знакомую женщину, искавшую работу. Никакого Брейдинга он не знает. Это имя он слышит впервые. Брейтинг приехал по поручению Мейерландским Даллас поселился в отеле Кибана. Этот же вечер в отеле поселились некие Лоренс Мейерс и его подруга Джин Уайт. приехал тамс их хозяин предприятия по выпуску освежающих напитков Пепси-Кола Эдвард Мейерс, брат Лоренса. Вечером 21 ноября Мейерс опустил в отеле Кибана Дж. Кроби. За ужином присутствовал и сын Эдварда Мейерса, сотрудник следственного отделения армии Соединённых Штатов. На следующий вечер они встретились снова. Не удалось установить ужин ли с ними мибресинг. Но удалось выяснить важную деталь. Джин Уайт, подруга Лоренса Мерсе, жила в Чикаго. 24 августа 1963 года, а значит, за два месяца до покушения удалится, согласно сведениям телефонного агентства Бел.